ДИКАЯ РОЗА Перевод Усова Мальчик розу увидал, розу в чистом поле. К ней он близко подбежал, аромат ее впивал, любовался в волю. Роза, роза, алый цвет, роза в чистом поле. Роза, я сломлю тебя, роза в чистом поле. Мальчик, уколю тебя. Чтобы помнил ты меня, не стерплю я боли. Роза, роза, алый цвет, роза в чистом поле. Он сорвал, забывший страх, розу в чистом поле. Кровь алела на шипах. Но она, увы и ах, не спаслась от боли. Роза, роза, алый цвет, Роза в чистом поле. 1771 год